Глава 30. Я так резко подскочила с места, будто диванная подушка подо мной сработала, как катапольта. Гнева во мне накопилось только, что хотелось обрушить весь мир на голову Жарова. Но все, на что я была способна, — это сверлить Руслана недобрым взглядом, ощущая, как в буквальном смысле задыхаюсь от возмущения. Да как он посмел! Ть, если бы я не слышала этот гнусный разговор 15 минут назад, могла бы поверить, что я для него важна, хотя бы как ценный сотрудник. Но теперь-то мне прекрасно известно, что этот человек бессердечный робот, готов пойти на все, что угодно ради выполнения поставленных задач. Злость бурлила во мне обжигала, причиняя невыносимую боль, которой требовалось найти выход. Руслан Анатольевич, не припомню, чтобы выбирала вас своим представителем по таким вопросам. Захлебывая словами, пыталась придать себе серьезный вид, но, очевидно, выходила паршиво. Я ощущала, как красные пятна покрывают щеки, а глаза все еще болят от пролитых слез. Наверняка выглядят воспаленными. Жарова мои доводы не проняли. Наоборот. Он смотрел на меня с таким выражением, будто из нас двоих предательница — это именно я. «Предлагаю все обсудить наедине». Руслан на миг вернул выразительный взгляд на Мельникова. Дескать, лишний здесь только он. «Отличная идея! Поговорить наедине!» «Поэтому не мог бы ты нас оставить?» Прошипела сквозь зубы. Руслан поджал губы, обошел меня и устроился рядом на диванчике. От волнения подступала тошнота, потому что меньше всего сейчас мне хотелось находиться в его компании. «Не мог бы», — заявил Жаров, вольготно кладя ногу на ногу. Кажется, меня начало потряхивать. «Михаил!» Я растерянно смотрела на потенциального работодателя, ощущая себя униженной и смущенной. Неожиданно на лице Мельникова расплылась веселая улыбка. Он потянулся к внутреннему карману пиджака и передал мне визитку. «Нам вовсе не обязательно обсуждать что-либо сейчас. Вы ведь еще не уезжаете?» Дождавшись моего кивка, он продолжил. «Сегодня наша компания устраивает фуршет только для своих. Ваше имя будет в списке приглашенных». Мельников подмигнул мне и удалился. Про их вечеринки я уже была наслышана. Алкоголь, караоке, пьяные танцы, на которых интеллигентные ученые могли оторваться и показать себя с неинтеллигентной стороны. Никогда не была сторонница таких мероприятий, предпочитая позориться в кругу хорошо знакомых людей. Но идея окунуться в новый мир сейчас, как никогда раньше, показалась заманчивой. Мне тоже захотелось так же эффектно покинуть кафетерий и оставить счет за мой торт на жарова. Он мне должен, как минимум, за разбитое сердце. «Сядь, Лера!» Непривычно жестким тоном потребовал Руслан, таким, что мне захотелось поднять руки вверх, сдаваясь. «Нам нужно поговорить». И смотрел на меня при этом с таким выражением, будто я сожгла его квартиру и убила любимую кошку, спасенную из лаборатории. «Ты не находишь, что не вправе так себя вести со мной?» Интересуюсь, продолжая стоять на месте, с удивлением слыша свой твердый спокойный голос. Жаров метнул на меня взгляд, говорящий о том, что его терпение подошло к концу протянул ко мне руку и дернул меня на себя, понуждая сесть рядом. «Ты же знаешь, что Мельников — наш прямой конкурент. Зачем общаешься с ним, тем более после скандала с твоим суженым?» Жара злот садит каждую букву сквозь зубы, не разжимая стальной хватки на моем запястье. Мне хотелось бросить ему в лицо обвинения в его двуличии, признаться, что я стала свидетелем его разговора с директором по науке, Но испугалась, что это обнажит мои чувства, и все, что от меня останется, это лужа слез, что я поддамся на ту ложь, которую он мне скормит, и захочу простить. Я же нуждалась в отмщении. Злость оплела мое сердце, словно ядовитый плющ, отравляя мои чувства: и либо она уйдет вовне, либо погубит, пустив корни. Ты не доверяешь мне? Тихо интересуюсь, не сводя с него глаз. Что-то мелькнуло в глубине яркой тигриной радужки. Ну, как у человека могут быть глаза, как у кота. Тепло от его прикосновения обжигало кожу, рождая противоречивые желания. С одной стороны, мне хотелось выдернуть руку, отсесть как можно дальше, чтобы перестать поддаваться тому притяжению, что я испытывала. С другой, я так устала, что хотелось расслабиться и забыться. Глупое желание глупого сердца. «Я не доверяю ему». Уклонился от ответа, переходя в наступление. «И почему ты сразу не нашла меня, раз приехала раньше?» Я все же выдернула руку из его захвата и отсела подальше. «А ты потерял мой телефон номера, поэтому не мог позвонить», парируя, ощущая горечь на языке. На этот раз моя шпилька достигла цели. Жаров смутился. «Вау, ему все же доступны человеческие слабости!» «Все как-то нелепо вышло в нашу последнюю встречу» произнес, устала ероша свои темные отросшие волосы. Я вдруг заметила, что тени под его глазами стали глубже, цвет лица бледнее. Сердце кольнуло. Захотелось узнать, что его так вымотало. Растопить его печаль, залегшую в суровых складках губ. Но сдержалась. «Да уж», — отвела взгляд. «Зато теперь картинка того, что он просто шпионил за мной, сложилась окончательно, развеяв мои мечты». А мне хотелось лишь одного — причинить ему боль, растоптать его сердце острыми каблуками, чтобы слепить из него тот же фарш, в который он превратил мое сердце. Я пыталась понять, где находятся ужаровые эти болевые точки, но слишком мало о нем знала, чтобы бить наверняка. Оставалось надеяться, что мне хотя бы удастся ранить его гордость. — Ты прав. Нелепо. Как и наши отношения. — Мы должны расстаться, Руслан. Я решила вернуться к мужу.